Макс Фрай. Волонтёры вечности. Вообще-то людям свойственно время от времени встречаться. Как бы между прочим, заметил Сэр Джуфин Халли, переступая порог нашего кабинета. Для тебя это новость, Макс? Честно говоря, это было не такой уж великой новостью. Просто руки не доходили до визита к цирюльнику. А посиму я связывал отросшие патлы в хвост, а его в свою очередь пятал под тюрбан. Результат, понятно, радовал глаз до тех пор, пока я не решался расстаться с головным убором, как например сейчас. А моя причёска имеет какое-то значение? вяло огрызнулся я. У сыра Манги он какая-то косая, никто пока не тащит его за это в халоме. Я просто подумал, что тебе должно быть довольно хлопот с этими перьями, пожал плечами Джуфин. А вообще, дело хозяйское. «Ладно, магистры с ней с твоей прической. Ты и газеты-то читаешь?» «Читаю», — вздохнул я. «Читаю и скорблю. Безумные кочевники, избравшие меня царем, все-таки победили своих мудрых, но малочисленных противников. И что они теперь собираются делать, хотел бы я знать. Меня опять похитят, а я опять сбегу, и это приключение будет повторяться до конца моих дней дважды в год». Владыка графства Вук, старый граф Гачилла, давеча прислал донесение его величеству Гуригу, В частности, сообщил, что в Ехо уже отправилась официальная делегация твоих неугомонных поданных. Они намереваются валяться в ногах у бедняги Гурига и умолять его отпустить тебя на родину. То есть, если называть вещи своими именами, они надеются, что его величество прикажет тебе воцариться. Тёмный мешок совершенно счастлив. Думает, теперь ты составишь ему компанию. А то в столицу он, видите ли, ездит ленив, а в его владениях скучновато. Какой ужас, поюжился я. А что, король действительно может меня депортировать? Лишить беглого зарубежного монарха права состоять на государственной службе? Не говори рунду Макс, никто тебя изъеха не отпустит, даже если сам запросишься. Впрочем, у короля родилась другая идея, и мне кажется, что она может устроить абсолютно всех. Всех? недоверчиво протянул я. Что за идея это? Представь себе, ты соглашаешься стать царём. Надеваешь на свою лохматую голову эту грешную корону, после чего назначаешь кого-нибудь из делегации вице-королём, первым министром или визирем, уж не знаю, как это у них называется, а сам остаёшься в еха и продолжаешь спокойно ходить на службу. Гурик предоставит тебе какое-нибудь симпатичное помещение, которое может сойти за царский дворец. Пару раз в год подданные будут являться к тебе за приказами. По-моему, забавно. Да, ничего себе. Но не для меня. Извините, Жуфин, но я собираюсь всё испортить. Я не хочу быть царём кочевников. ни на каких условиях. Ну не хочешь, не надо, легко согласился шеф. Значит, представление отменяется. А жаль. Славная была бы шутка. А жальче всех его величества Гуриго VIII. Он-то уже спланировал, как вы будете дружить дворцами. Говорит, это его единственный шанс заполучить такого симпатичного коллегу. Все прочие современные нам монархи люди с весьма тяжёлым характером, почему неведомо. Ещё как ведомо. «Мой характер тоже очень быстро оттяжелел бы при такой-то профессии», – усмехнулся я. «И на всякий случай еще раз опасливо уточнил. Джуффин, вы меня точно не заставите царствовать?» «Как же это интересно, я могу тебя заставить. Ты свободный человек. Не хочешь быть царем? Не будь им. Но ты все-таки подумай. Это может оказаться неплохой сделкой и самой грандиозной шуткой в твоей жизни. И без того, впрочем, не слишком тоскливой». А я как раз решил стать серьезным, как Лонли Локли. «Вот оно что. Думаешь, получится?» Ехидно спросил шеф. "Разумеется, нет, но я буду стараться, живот положу. А вообще мне уже давным-давно пора домой, вам так не кажется?" "Кажется. И почему ж ты туда не идёшь? Потому что я разговариваю с вами, а вы сидите здесь", объяснил я. "Мало того, ещё и говорите всякие ужасные вещи, от которых у меня голова кругом идёт. Ладно, больше не буду. Но если ты когда-нибудь передумаешь насчёт короны, никогда." «Ну, если бы я действительно был потомком владык Фангаха, я бы еще подумал, а так самозванец какой-то срам один». «Так в самозванство вся прелесть!» – снисходительно объяснил Джуффин. «Ничего ты не понимаешь большой политики!» «Не понимаю!» – самодовольно подтвердил я. «Ладно, пойду-ка я и правда домой, спать хочу ужасно!» «Спать, говоришь? Ну-ну, посмотрел бы я, как это у тебя получится. Ты же не домой пойдешь, спорю на что угодно». «Куда бы я ни пошел, я буду там спать!» Больше я сейчас ни на что не способен. А когда проснусь, попрошу Техи отрезать эти грешные патлы, а то действительно ерунда какая-то с башкой творится. Заодно сэкономишь на парикмахере, согласился Джуфин. Иногда ты бываешь очень практичным. Ступайте уж, ваше величество. Прекращайте издеваться. Я уже предвкушаю предстоящую беседу с Мелифара и честно пытаюсь придумать хоть один достойный ответ. Не трудись. Импровизация твоя сильная сторона. Не нужно никаких домашних заготовок. Мой тебе совет. «И то верно», — улыбнулся я, спрыгивая с подоконника на мозаичный тротуар улицы Метных Горшков. «Буду импровизировать. Хорошего вам утра, Джуффин!» «Ты бы все-таки не очень увлекался прыжками в это окно». Шеф не поленился выглянуть на улицу и теперь укоризненно качал головой. «Смех смехом, но знал бы ты, какие страшные заклинания я использовал, чтобы сделать его абсолютно непроницаемым. Будет обидно, если однажды они все-таки сработают. Так вдруг ни с того, ни с сего». «А что, и такое бывает?» — испугался я. «Всякое бывает». Поэтому в следующий раз не выпендривайся без особой необходимости. Договорились? Договорились, эхом откликнулся я и поспешил к мобилеру, поскольку действительно засыпал на ходу. Жалких остатков меня с трудом хватило, чтобы добраться до дома Техи и изобразить на собственной физиономии убогое подобие нежной улыбки. После этого я благополучно заснул прямо на пороге спальни. Бедняжке только и оставалось, что откатить моё бесполезное тело в дальний угол кровати и махнуть на меня рукой. Но выспаться мне так и не довелось. «Макс, просыпайся!» Голос показался мне знакомым. С просунок я не мог сообразить, как среди моих друзей могла затесаться такая крикучая беспардонная сволочь. Уму непостижимо. «Какого черта?» Страдальчески застонал я, пытаясь спрятать голову под подушку. «Я же только что закрыл глаза». «Не преувеличивай, ночной кошмар! Только что я вошел в эту комнату, и твои глаза уже были закрыты». Я кое-как разлепил веки и изумлённо уставился на Мелифара, который удобно уселся по-турецки на моём одеяле и явно изготовился меня трясти. Какой ужас, искренне сказал я. Дружище, я тебя ненавижу. Что ты тут делаешь? Живу, Мелифар сделал страшное лицо. Я серьёзно поговорил с Трехе, заставил её надеть очки, и она наконец-то уразумела, что я гораздо красивее, чем ты. Поэтому теперь на этой кровати буду спать я, а тебе нужно срочно лететь к Джуфину. Я взялся за голову, Немного за неё подержался, понял, что это совершенно бесполезно и начал командовать. Очень хорошо. А теперь возьми мою бутылку с бальзамом Кахара, она стоит на подоконнике. Ага, молодец. Можешь дать её мне, а сам спустись вниз и скажи Техе, что без кружки камеры я скоро потишно скончаюсь. Пусть сама решает, нужен ли ей в спальне труп государственного чиновника высшего ранга. Техи, девушка благоразумная, я в неё верю. Принесёшь мне камеру, подождёшь, пока я её выпью, а уж потом объяснишь мне цель своего визита. Сейчас я всё равно ничего не соображаю. Я перевёл дыхание. Сделал большой глоток бальзама Кахара и снова рухнул на подушки. Милифара чуть не умер на месте от такого нахальства, глотал воздух, как вытащенная из воды рыба, подыскивал небыль достойный ответ, но поразмыслив, всё же отправился вниз за камрой. Понял очевидно, что это единственный способ извлечь меня из постели, не прибегая к оружию. Через несколько минут Милифара вернулся с подносом. Вид у бедняги по-прежнему был обескураженный. А почему только одна кружка? сварливо спросил я. А что тебе нужно две? изумился Милифара. Ну всё, начались царские замашки. «Вторая кружка нужна не мне, а тебе. Я, знаешь ли, отличаюсь гостеприимством. Мог бы и сообразить. Кто из нас только что проснулся, душа моя?» «Вот», — мрачно сказала Техи, входя в спальню с еще одним подносом. «Камера для сэра Мелифара и прочая жевательно-глотательная дрянь. Мелифара почему-то убежал наверх прежде, чем я это приготовила. Наверное, не смог вынести разлуку». «Ах, я даже не смел рассчитывать на завтрак в царской спальне», — тоном придворного подхалима пролепетал мой мучитель. Тихи поставила поднос на одеал и пригарюнелась. Я всегда подозревала, что Рана или поздно Сэр Макс превратит мою спальню в филиал трактира. Так оно и вышло. Теперь по ночам меня будут ласково щекотать хлебные крошки. Жду не дождусь, уж поскорей бы. Наверное, это и есть семейное счастье, о котором грезят молодые девицы. Тебя сам вначало предупреждали, что я чудовище. Вот Сэр Мелифарк, к примеру, не раз предупреждал. У Шонта всех об этом предупреждает. С утра до ночи трандит караул, дескать, спасите, у нас тут Сэр Макс чудовище. Мелифара насупился. Зато Техи слушала меня с нескрываемым удовольствием. Следовало ковать железо, пока горячо. Я призвал на помощь все свое обаяние. Скорчил покаянную рожу, закатил глаза, молитвенно воздел руки к потолку. Техи внимательно изучила мою виноватую физиономию и осталась довольна. Расхохоталась, махнула рукой и убежала вниз. А я обнаружил, что наконец-то проснулся. Это была хорошая новость. Ну и что там у вас случилось? Джуфин уходит! с набитым ртом сообщил Мелифара. Меня чуть Кондратий не посетил. Как это уходит? Мелифара посмотрел на мою перепуганную рожу и злорадно захихикал. Я сделал вывод, что ничего страшного не случилось, и терпеливо подождал, пока он досмеётся. Джоффин и Шурф уходят держать дух Халоми, надёжную дне или что-то вроде того, наконец объяснил Мелифара. И у меня ужасное предчувствие, что командовать жалкими остатками нашего малого тайного сынного войска в их отсутствие предстоит тебе. Заодно и потренируешься перед тем, как водрузить свою задницу на престол. Могу себе представить. Давай ещё раз. Только теперь с самого начала, ладно? попросил я. Не будь любезен по порядку. Что случилось, чем это грозит и как мы теперь будем жить? Ой, какой ты зануда, Макс. Не знаю, как Джуфина, а вот лонки-ломки ты запросто заменишь, это точно, фыркнул Мелифара. Ладно, уж магистры с тобой. Сначала это к сначала. Час назад комендант Халоми наш стабы бывший приятель Камши прислал зов Джуфину и сообщил, что камни Халоми начали стонать. А это верный признак, что дух Халоме собрался как следует повеселиться. В последний раз это происходило в самом начале эпохи кодекса. Тогда была такая паника, никто не надеялся, что Джуфин сможет его усмирить, но он, как ни странно, смог. Макс, ты бы одевался, а? Джуфин просил, чтобы ты приехал так быстро, как только сможешь. Когда он об этом просил? Часа полтора назад, не меньше. Хочешь сказать, всё это время ты меня тряс, а я не просыпался? Не верю. Напрасно. Примерно так всё и было. Сначала мы с Джуфином попробовали послать тебе зов, но ты не просыпался. Я впервые в жизни видел вспотевшего почтенешего начальника, но даже у него ничего не вышло. Через полчаса я плюнул на это гиблое дело и связался с Техи, попросил её тебя разбудить. Она наотрез отказалась, где сказать: "Будить тебя через 2 часа после того, как ты заснул, чистой воды самоубийство. Вам надо выгоейт или рискуйте жизнью". И только тогда я отправился сюда. А время-то не стоит на месте. Собирайся, Макс, пожалуйста. Мелифара был так серьёзен, я глазам своим не верил. Поэтому оделся очень быстро, сам не ожидал от себя подобной прыти. "Можем ехать", объявил я. Хвала магистром, Мелифара залпом допил камру и поднялся. Я внимательно посмотрел на постель. Никаких крошек. Зрятый хип придвкушала ласковую щекотку. "Ничего в таком роде ей сегодня боюсь не светит". Она сидела за стойкой, уткнувшись в утренний выпуск королевского голоса. В трактире было пусто, как всегда по утрам. Техи по-прежнему не держит повара, а пить не закусывает до заката мало охотник. Я помахал ей и направился к выходу. Ни единого слова не было произнесено вслух. Благо для лирического диалога существует безмолвная речь. Нечего злодею Мелифара подслушивать нежный наш лепет. Обойдется. Давай так, я буду ехать очень быстро, а за это ты прочитаешь мне лекцию о духе Холоми и его любимых развлечениях, предложил я Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь о духе Холоми? Мелифара изумленно поднял брови Ну и образование у тебя, не совсем то, что требуется особе царских кровей Ладно уж, поезжай, расскажу, поскольку твое невежество бросает тень на всю нашу горемычную организацию И без того уже скомпрометированную дальше некуда Новость номер один Королевская джерма Халоми находится точнёхонько на том самом месте, которое наши учёные мужи именуют сердцем мира. Ты ведь и этого не знал. Мог бы спорить на что угодно. В отличие от тебя, первый король древней династии Халломахун Махнатай знал об этом, а потому и построил на острове Халоми свой дворец. С самого начала выяснилось, что дворец существует вполне самостоятельно. Можно сказать, разумное. Он был способен отличить своих от чужих и не впускал посторонних, так что Халла Махун и его потомки были надежно защищены от нелояльных холдунов и прочих могущественных прохиндеев, каковых в ту эпоху было полным-полно. Ребята из кожи вон лезли, чтобы мастить свои зады в королевское кресло. Это ведь только ты, дурак, от дармовой короны отказываешься. «Не отвлекайся», — попросил я. Сам же говорил, что времени мало, а мне не хотелось бы приставать с вопросами еще и к Джуфину. «Думаю, ему сейчас не до того». «Не до того, а и точно. Ладно, слушай дальше. Прошли века. Все было хорошо, лучше некуда. А потом родился наш легендарный король Мёнин, и дворец Холоми его почему-то не принял. Дело было так. Сразу после воцарения Мёнина это место чудесным образом изменилось и стало непригодным для королевской жизни. Мёнин недолго плакал, а просто построил известный тебе замок Рух, упаковал вещички и переехал». При Мёнине и первых гуригах на этом весёленьком островке была высокая школа Холоми. Там обучали могущественных магов. Предполагалось, что впоследствии они будут служить не орденам, а королю. Рассказывают, что в ту пору даже время в стенах Холоми текло иначе. Студенты проводили там целое столетие, успевали повзрослеть и выдержать полный курс обучения, а в мире всего проходило полгода. Впрочем, короли заря старались. Поначалу-то их питомцы, выпускники высокой школы Халоми, действительно покончили с большинством древних орденов, но сразу же после этого они основали новые ордена, свои собственные, и всё понеслось сначала. Между прочим, твой новый родственник, знаменитый Лоис Пандохва, тоже там учился, что безусловно является лучшей рекомендацией этому учебному заведению. Наконец, один из Гуригов, не тот четвёртый, не тот пятый, прикрыл кромольную школу, а неко время спустя наши короли снова поселились в Халоме. Всё снова стало в точности как при Махнатом. Туда никто не мог войти без королевского соизволения, и никакая магия извне не действовала на людей, скрывшихся за этими удивительными стенами. Очень, кстати, времена были те ещё. А с какой стати в Халоме устроили тюрьму? Незадолго до начала эпохи кодекса замок Халомис снова изменил свои свойства. Теперь войти туда легче лёгкого, зато выйти без помощи коменданта не сможет, пожалуй, даже сам магистр Нуфлин. Жить в таком месте, мягко говоря, неудобно. Впрочем, не я тебе должен это рассказывать. Ты же там несколько дней просидел, было дело. Было, согласился я, лихо притормозив у входа в управление полного порядка. Но ты так ничего и не рассказал о духе Халоми. Понимаешь, я сам не очень-то знаю, что он такое, не хотя и признался Мелифара. Не думаю, никто толком не знает. Ты уже сам понял, что Халоме не просто крепость, скорее уж живое существо, просто очень непохожее на остальные живые существа. У него есть душа или тень, как ни назови, она есть. И время от времени даёт о себе знать, что совершенно не нравится нам, людям. Мы ж такие капризные создания, нам подавай спокойную жизнь. Да ты философ, парень, усмехнулся Жуфин. Он вышел нам навстречу, весёлый и хмурый одновременно. Оглядел меня с ног до головы, и его взгляд был тёплым и тяжёлым, таким тяжёлым, что я начал сутулиться. Значит так, Сэр Макс. Время от времени дух Халовы просыпается и хочет поплесать, скороговоркой сообщил Джуфин. Если он когда-нибудь осуществит своё намерение, от Халоми камня на камне не останется, и я не уверен, что уцелеет всё остальное. Поэтому его надо держать, пока он не уснёт снова. Именно этим мы с Сэром Шурфом и собираемся заниматься. Мы уже совершили подобный подвиг лет 90 назад. Не так уж это и сложно, но утомительно чрезвычайно. Макс, сделай, пожалуйста, вид, что тебе всё ясно. Я понимаю, что это не так, но мне будет приятно. Я тороплюсь, поэтому давай поговорим о более важных вещах. А важных-то окаважных. Нас с Шурфом не будет дюжину дней, или чуть больше, не знаю. Послать нам зов тоже будет невозможно. Возня с духом Халоме требует предельной концентрации. Впрочем, у меня есть все основания полагать, что вы отлично справитесь и без нас. Правильно я говорю. Поживём, увидим. Именно так. Поживёте и увидите. «Ничего особенного от тебя не требуется, но кто-то должен время от времени принимать решения. Правильные или неправильные – это уже не так важно. Главное, чтобы кто-то их принимал. Мне бы очень хотелось, чтобы ты взял на себя эту ответственность». «Но почему именно я? А, к примеру, не сэр Кофа? Я не собирался ни кокетничать, ни торговаться. Мне действительно было очень интересно, с какой стати Джуффин решил оставить меня за главного. Любая другая кандидатура казалась мне более подходящей». Церков о терпеть не может заниматься подобными вещами. Они ему смертельно надоели, пока он был генералом полиции правого берега. И когда я зазывал его на службу в тайный сыск, Кофа согласился при одном условии: он больше никогда не будет начальником. Я дал ему страшную клятву, а моё слово закон. "Ладно", растерянно кивнул я. "Но устите, я тут такого наворочу". "Хотелось бы верить", усмехнулся шеф. "Ладно, а теперь отвези меня в Халоме. Я уже здорово опаздываю. Вам с самого начала следовало сделать меня своим возницей". Это то немногое, что мне по-настоящему удаётся. Не переживай, Макс, сказал Джуфин, усаживаясь на заднее сиденье автомобиля. У тебя всё получится. Если кому-то из ребят понадобится хороший знахар или ещё что-нибудь в таком роде, обращайся к Сатофе. Она всегда готова тебя выручить, сам знаешь. Со всеми практическими вопросами иди к Кофе. Да что я тебе лекции читаю сам, сообразишь, если припечёт. Кстати, ты уже не раз принимал решения, не советуясь со мной. Мне они мне нравятся. Чем дальше, тем больше. Вы имеете в виду лунного телёнка? смутился я. Ага, и многое, многое другое. Можешь попытаться вспомнить на досуге, сколько уже на куролесел. Вообще-то дело не только в этом. А в чём же, насторожился я. Вы решили, что мне стоит немного потренироваться перед тем, как занять царский престол? Досу тебе этот престол. Тем не менее, тебе действительно не мешает потренироваться, как ты сам выразился. Когда-нибудь пригодится. Ну, смотрите, фыркнул я, притормозив возле готового к отплытию парома. Вам же потом расхлёбывать. Ничего я не такое расхлёбывал. Смотри, к мы приехали. Надеюсь, сер Шурф уже сидит в кабинете у Камши. Можешь не провожать меня, Макс. Паром не пойдёт быстрее, даже если ты будешь на нём находиться. Могу не провожать или не могу провожать? уточнил я и сам не узнал свой голос. Я сам не понимал, что со мной творится. Казалось, что моя личная вселенная вот-вот рухнет и погребёт меня под хрустальными своими осколками. Что-то не хватало в той картине мира, к которой я привык, или наоборот, появилось что-то лишнее. «Что с тобой, Макс?» Джуффин наконец-то заметил, что со мной происходит неладное. «Конечно, проводи меня, если хочешь. Что, еще вопросы появились?» Я шагнул на паром и помотал головой. «Нет, наверное. Мне просто здорово не по себе. Плохо, что я не смогу даже послать вам зов в случае чего. Как-то слишком одиноко я себя почувствовал. Страшно мне. Вот что». «Смотри-ка, Макс, а ведь паром идет гораздо быстрее обычного. Я здорово ошибся, предположив, что твое присутствие ничего не изменит», перебил меня Джуффин. «Шутите?» Да нет, сам разве не видишь? Это сооружение несется как сумасшедшее Знаешь, Макс, в свое время мне пришлось еще хуже Когда мой учитель-шериф Махи Аинти Внезапно заявил, что намерен навсегда покинуть Китари И предупредил Даже не пробуй слать мне зов, ничего у тебя не выйдет, только голова разболится Я думал, пропаду Однако, как видишь, обошлось Со временем из меня получился вполне сносный шериф Китари И, между нами говоря, не худший колдун в Соединенном Королевстве Эки вы скромный Невольно улыбнулся я Это не скромность, а тяжёлая форма гордыни. Выше нос, Сэр Макс. Тебе вообще грех жаловаться на судьбу. Какую-то дюжину дней продержаться было бы о чём говорить. Ого, да мы уже приехали. Хорошего дня. И постарайся получить от всего этого максимум удовольствия. Ладно? Не дожидаясь моего ответа, Джуфин спрыгнул на причал и стремительно зашагал к воротам крепости Халоми, которая, оказывается, была живым существом. Пока я смотрел ему вслед, изобретая ответ, паром неспешно отчалил от берега Сердца Мира. Ладно. Наконец сказал я, наблюдая, как серебристая лохая моего босса исчезает за креп castными воротами. Договорились. Я постараюсь получить удовольствие. Сразу бы так. Безмолвная речь Джуфина обрушилась на меня так внезапно, что я чуть в воду не свалился от неожиданности. Приятно знать, что хоть одну мою просьбу ты готов выполнить. Я вернулся в дом Умста несколько более растерянным, чем мог себе позволить. Зашёл в наш с Джуфином кабинет, уселся в своё кресло, на спинке которого как всегда дремал куруш. Хотел было загрустить, но мне не дали. «О, почтеннейший начальник! О, великий буревух!» Желтая лаухи Мелефара замелькала перед моими глазами. «Что, Вы, извольте приказать своему верному рабу?» «Сейчас обижусь и не поведу тебя завтракать», — пригрозил я. «А я уже завтракал», — надменно сказал Мелефара. «Когда я не поведу тебя обедать?» «А это уже хуже», — приголюнился он. «Может быть, что-таки смилуешься?» «Может быть», — эхом откликнулся я. «С другой стороны, что еще с тобой делать?» «А меня?» В дверях показалась Лидия Миломори. И тебя тоже, куда же я денусь? Впрочем, нет. Никуда я вас не поведу, а пошлю зов в обжору. Пусть приносят наш обед прямо сюда, ленив я по улицам скакать. Как здорово, что ты такой лентяй, обрадовалась Миломори. А то Мадам Жужинда до сих пор боится Лео, пришлось бы оставить его в управлении, а он этого не любит. Мохнатое паукообразное существо, пригревшееся на плече Миломори, нежно мурлыкнуло. Голосок у Хуба был такой сладкий, что сердце замирало. Я его тоже боюсь. Мелифара юркнул под стол. А почему буду обедать прямо здесь? В следующий раз твой сладкий мальчик привезёт тебе гнездо орворских ос. Попомни мои слова, леди. Вот тогда-то вы все у меня и попляшете, пригрозила Миламоре. Лицо её приняло мечтательное выражение, как иные барышни грезят о романтических прогулках при луне. Мелифара выкарабкался на свет божий из своего укрытия, уселся в кресло, даже ноги на стол уложил. Сказывалось моё пагубное влияние. Курьер из обжора Бумбы робко постучал в дверь и начал загромождать наше с Джуфином рабочее пространство под носами с едой. Кажется, я очень неплохо начал. За едой Мелефара и Меломори обменивались колкостями. Меломори была, что называется, в ударе. Ближе к финалу Мелефара заметно скис, но лица старался не терять. «И чем мы теперь будем заниматься?» Воршливый осведомился он, расправившись с десертом. «Приказывайте, сэр, ночной кошмар. Я жажду инструкций!» «Цыц!» – грозно сказал я. «Я думать буду». Правда? А ты умеешь? изумился Мелифара. Ага. Будешь много выступать, и тебя научу, сурово пригрозил я и повернулся к хихикающей Миламоре. Ты сегодня уже носила своего хуба на половину городской полиции? Нет, не успела. Это очень плохо, строго сказал я. Тот -то, я смотрю, у них там слишком тихо. Генерал будто не орёт, капитан Фуфлос вообще куда-то подевался. В безобразие. Городскую полицию следует держать в страхе. Так что немедленно отправляйся туда и чтобы через 5 минут все визжали, ясно? Ясно, сэр Макс? Будут выезжать, обещаю. Вот и умница. А если леди Кеккитотли вдруг упадёт в обморок, приведи её в чувство и пригласи в своё любимое кафе на площади Побед Гуриго седьмого. Скажешь бабуте, что я велел ей нам помочь. Сами что-нибудь придумайте, не маленькие. Посидите, поболтаете. Всё лучше, чем по управлению без толку слоняться. Вы же с ней подружились, я ничего не перепутал. Не перепутал, улыбнулась Миламоре. Слушай, Макс, ты прелесть. Может, ну его этого Сэраджуфина Хали. Ты лучше. Ничего ты не понимаешь, вздохнул я. Если бы Джуфин не заперся в халоме, я бы мог сама лично отправиться с тобой хоть на край света, а теперь я, кажется, занят. Это, конечно, плохо, кивнула Миламоре. Но твоё руководство всё равно мне нравится. Ещё бы тебе не нравилось, зависливо протянул Мелифар, глядя ей вслед, и возмущённо обернулся ко мне. Так? А какие радости ждут меня? Никаких радостей. Ты, друг мой, рождён для вечной скорби, а посему оставайся страдать в этом кабинете. Только постарайся сделать умное лицо, ладно? Если что-то случится, пришлёшь мне зов. Ай, куде, ты собрался на стражался Мелифара? Вафах. Я скорчил страшную рожу. Мелифара непочтительно прыснул. Ты что, серьёзно? Абсолютно серьёзно. Дождись меня и постарайся не умереть от скуки, ладно? Ну ладно, пообещал Мелифара. Ну, чтобы выжить, мне понадобится много камры и, возможно, что-нибудь покрепче. Ну я закажу выпивку в обжоре и попрошу записать расход на твой счёт. Договорились? На твоём месте я бы с этим не слишком экспериментировал. Сам же говорил, что твой отец уже привык к тому, что у него целых три сына. Мне бы не хотелось и горчать с Ирмангу, но ладно, тогда я попрошу записать расходы на счёт Сараджуфина. Ты близко зато он далеко, сообразил Мелифара. Я погрозил ему кулаком и вышел из кабинета. Я действительно отправился в Афах. Решил воспользоваться удобным поводом и навестить леди Сатову. Я ей давно обещал. Дни мои коротки, а неотложным делам нет счёта. Вот и выходит, что живу я свинья с виньей, нарушая все мыслимые и немыслимые дружеские обязательства. Нескольких минут спустя я стоял под неприступными стенами резиденции Ордена Семилистника, в том самом месте, где, согласно моим смутным воспоминаниям, должна была находиться одна из тайных дверей. Справившись с внезапным приступом застенчивости, я послал зов леди Сатофе ханимер. «Это ты, мальчик!» – удивилась она. «Еще и трех часов не прошло, как старый лист Джуффин скрылся в холоме, а ты уже умудрился попасть в просак? Не верю!» «Я просто воспользовался возможностью смыться со службы и пришел выпить с вами кружечку камры». «И вы, видать у меня, тайну другую заодно!» – насмешливо добавила леди Сатофа, неожиданно появившись у меня за спиной. «Вы меня насквозь видите», – виновата потупился я. «Обожаю сочетать приятное с полезным, но именно в такой последовательности, заметьте». Не подлизывайся, мальчик. Ко мне подлизываться бесполезно, поскольку я тебя и так люблю, звонко рассмеялась леди Сатофа. Давай лучше я руку проведу тебя в сад. Между прочим, мог бы уже и сам наши тайные двери открывать. Фокус как фокус, ничего особенного. Она взяла меня за руку и потянула к стене. Попробуй не закрывать глаза. Надо же когда-нибудь начинать учиться простым вещам. В награду за послушание мне открылись удивительные вещи. Я увидел, что бело-голубой лаухи леди Сатовы растворяется в тёмном камне стены, как сахар в чашке с кофе. Потом стена оказалась так близко от моего лица, что я уже не мог разглядеть почти ничего, или же наоборот, видел слишком много: почти незаметные царапины на тёмном камне, мельчайшие пылинки и ещё нечто, совсем крошечное, пребывающее в непрестанном движении, живое и, кажется, даже агрессивное. У меня мелькнула дикая идея, что это, дескать, и есть микробы. Лиди Сатофа расхохоталась. Тоненькая ветка хлопнула меня по носу, и я понял, что уже оказался по ту сторону стены, в саду Иафаха. "Ох, не могу", стонала Лиди Сатофа. "Микробы одним тёмным магистром веда, но сколько их новичков я научила проходить через тайную дверь, но такое слышу впервые". Я тоже рассмеялся. Разумеется, я спорол несусветную чушь, но был вполне доволен собой. Время от времени следует говорить глупости. Это способствует созданию тёплой дружеской атмосферы. Правда, хорошо, что я пришёл. когда спросил я: "Ещё бы?" Леди Сатов вдруг перестала смеяться и внимательно посмотрела на меня. "Знаешь, Макс, но если тебя что-нибудь и погубит, так это твоё обаяние. Не дразни вечность своей милой улыбкой. Оно тебе надо?" "Что?" ошамлённо переспросил я. "Ничего", леди Сатов снова улыбнулась. "Так померисчилась. Не бери в голову. Потом как-нибудь. Потом так потом", растерянно согласился я. Всё равно я ничего не понял. Ну вот и хорошо. Пошли в мой кабинет, угощу тебя паршивой камрой, сваренной по рецепту покойной прабабушки нынешнего хозяина деревенского дома. Ты ведь заходил туда, когда был в Китае. Ещё бы. Безумец Шурф оставил все наши деньги в задней комнате этого притона. Ему, знаете ли, неожиданно приспичило поиграть в крак. Но камра там просто отличная, не клевещити на свою прекрасную родину. Подумать только, тебе понравилось. Изумилась леди Сатофа. Впрочем, любить чужую родину обычно проще и приятнее, чем собственную. Да уж. Роман с собственной родиной у меня не очень-то получился, признал я. Как и у многих других, не переживай, отмахнулась леди Сатоф, открывая передо мной дверь в симпатичный садовый домик. Большинство людей рождаются в таком месте, которое им совершенно не подходит. Судьба почему-то просто обожает такие шутки. Садись, Макс, и попробуй эту камеру. Хвала магистра Мана уже готова, и когда я успела? Что, некоторые чудеса вытворять и машинально? спросил я с удовольствием, пробуя густой горячий напиток. Леди Сатоф, я что-то не помню, а у вас здесь можно курить? «Только табак из другого мира», — строго сказала очаровательная старушка. «Табачный дым нашего мира представляется мне совершенно невыносимым». «Мне тоже», — согласился я, доставая из кармана мантии смерти пачку сигарет. Мои китарийские запасы, щедрый подарок старого шерифа Махи Аинти, постепенно подходили к концу, но меня это больше не пугало. Я успел хорошо усвоить уроки сэра Маба Калоха, так что достать пачку сигарет из щели между мирами будет, пожалуй, не слишком сложно. «Так какие тайны ты хотела меня выведать?» — спросила леди Сатофа, усаживаясь напротив. Ничего особенного, усмещённо улыбнулся я. Вы, наверное, насмех меня поднимете. Ой, пусть это будет твоё самое большое горе. Я так и не понял две вещи, признался я. Во-первых, что такое дух халоми? Почему он собрался поплясать и каким образом джуфин с шурфом будут его держать? За голову и за ноги? Совершенно серьёзно объяснила Лидия Сатова. А как же ещё? А у него есть голова и ноги? Обалдел я. У духа Халоми есть и голова, и ноги, и многое другое, что требуется всякому уважающему себя духу. Что касается всего остального, знаешь ли, Макс, Дух Холоме можно увидеть, можно наблюдать его разрушительные действия, можно даже противостоять ему. Что этот старый хитрый с джуфином и его безумный рыбник уже однажды проделали. Не сомневайся, что они справятся и сейчас. Между прочим, короли древности усмиряли дух Холоме совершенно самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Но всё вышесказанное не означает, будто кто-то способен взять и объяснить тебе, что такое дух Холоме, почему ему время от времени приходит блажь повезвиться и не оставить камни на камне от собственного жилища, и от всего ехаза одно. Некоторые вещи просто невозможно объяснить. Ты разочарован, да? А что? Это действительно так опасно? испуганно спросил я. Вы уверены, что Джуфин и Шурф смогут его удержать? Да смогут они, смогут. Мне бы твои заботы, рассмеялась леди Сатофа. Ты ещё плохо знаешь Джуфина. Если бы он сомневался в своих силах, он бы туда не сунулся. Шмыгнул бы в какой-нибудь другой мир, а уж оттуда посмотрел бы, чем всё закончилось. Вот как? удивился я. Ну да, уж можешь мне поверить. Между прочим, я не сказала ничего особенного. Учись разбираться в людях, мальчик, ещё пригодится. А теперь давай-ка выкладывай своё во-вторых. Впрочем, можешь ничего не говорить, я и сама знаю. Ты хотел спросить, что тебе бедненькому теперь делать после того, как этот злодей Жуфин увалил на тебя столько ответственности, да? Ну да, что-то в таком роде. Но на фоне всего, что вы мне только что выложили, это уже не слишком актуально. Вы знаете, мне ведь до сих пор как-то в голову не приходило, что этот прекрасный мир может рухнуть вот так, ни с того, ни с сего. По сравнению с этим мои гипотетические служебные проблемы всякий мир может рухнуть в любую минуту. Причём именно что ни с того, ни с сего. Об этом лучше вообще никогда не забывать, заметила Лидия Сотова. Когда задумываешься над этим, все остальные проблемы перестают казаться такими уж важными, правда? Правда, вздохнул я. «Умеете вы, однако, поднять настроение леди Сатофа?» «Ну вот, теперь этот смешной мальчик будет страдать до позднего вечера», – рассмеялась она. «Было бы из-за чего. Пей камру, милый, она же остывает». Минуты через три мне надоело сокрушаться о судьбах мира, и я рассмеялся. Это было немного неожиданно даже для меня самого. «Знаете, теперь мне понятно, почему Джуфин решил оставить меня своим заместителем. Если уж мир все равно может рухнуть в любую минуту, какая разница, что я наворочу за эту дюжину дней?» «Какой способный мальчик?» обрадовалась леди Сатофа. «Примерно так я и собиралась ответить на твой второй вопрос, в том случае, если бы ты его задал». Через полчаса она проводила меня до невидимой тайной двери в стене, окружавшей Афах. «Не трудись беспокоиться о судьбе мира», шепнула она на прощание. «Что тебе действительно следует сделать, так это поберечь собственную лохматую голову. И смотри, не дразни вечность, она и так косится на тебя с преувеличенным интересом». «Что?» Я вздрогнул. «Что?» Уже второй раз эта могущественная ведьма с замашками любящей бабушки вспоминала о какой-то там вечности, которую я якобы не должен дразнить. «Ничего-ничего», — вздохнула леди Сатофа, и вдруг порывисто обняла меня, словно провожала на войну. «Иди на свою смешную службу, мальчик, и не переживай, ты не пропадешь нигде».